Часть вторая. Таиланд. Милана и Миша жили уже два года в Таиланде. Михаил сначала работал удаленно программистом, а через полгода открыл бизнес, и молодожены смогли позволить себе купить уютный домик у моря. Пока Миша был занят работой, Милана мечтала о ребенке. В скором времени это превратилось в навязчивую идею. Конечно, девушка не сразу захотела стать мамой. Около года она наслаждалась новой страной, морем, солнцем и красивыми местами. Но вскоре ей все наскучило. Найти занятие по д у ш е в н о в о й стране она не могла. Да, она и никогда не работала и даже не знала, куда себя можно пристроить. Миша целыми днями пропадал на работе, даже если работал из дома. Милане было скучно. Потом у нее случилась задержка, и она решила, что беременна. Но это оказалось преждевременно. Как только девушка поняла, что задержка была ложной, она загорелась желанием завести детей. Миша был не против, но прошел год, как они пытались, и ничего не выходило. Нам надо ехать в Россию обследоваться, заявила как-то м и л а н а м и ш а Ты с ума сошла? возмутился мужчина. Какая Россия? Съезди здесь в клинику, если так хочешь. Лично я уверен, что у меня со здоровьем все в порядке. Я уже была в клинике, и т и т а ицы ничего путного сказать не могут. И вообще, откуда такая уверенность, что у тебя все в порядке? У тебя что, есть дети? Ну да, я не говорил, но у меня есть сын от первого брака. Что? Милана о т ш о к а п р и с е л а на диван. И ты вот так между делом об этом сообщаешь? Ну, что-то такого-то. Это же прошлое, зачем его бередить? – ответил спокойно Михаил, попивая утренний кофе на террасе. То есть как это дело прошлое? Ты что, даже алименты не платишь? Сколько ему лет? Почему ты с ним не общаешься? м и л а н е стала любопытна: почему муж скрывал от нее два года ребенка от первого брака? Но, во-первых, моя бывшая жена сбежала от меня к хоккеисту, и, насколько я знаю, они сейчас живут где-то в Канаде. Во-вторых, они не нуждаются в деньгах, поэтому на а л и м е н т ы она не подает. А общаться с с ы н о м м не она не разрешала с момента своего отъезда. Нику сейчас шесть, и три года своей жизни его воспитывает другой отец. Думаю, он даже не помнит обо мне, сказал Миша. Какой ты ч е р т в ы й сухарь! воскликнула Милана и соскочила с дивана. В последнее время она все очень эмоционально воспринимала. У тебя где-то растет твоя кровинушка, сынок, а тебе даже не интересно, что с ним и как он там. Понятно теперь, почему у нас не получается завести детей с таким-то папашей. Милана, ты перегибаешь палку. Мишу задели ее слова. Ты слишком молода, чтобы понять меня и мои чувства. Мне не так просто д а л о с ь решение отпустить Ника с женой в Канаду, но ведь она мать, и я не могу встать между ними. Все с тобой понятно, Милана психанула и убежала в дом. и с т е р и ч к а крикнул ей вслед Миша. Милана поднялась в спальню и еще долго рыдала. Ей было обидно осознавать, что у мужа есть ребенок не от нее. Еще обиднее, что он скрывал, и вот так это все открылось. Девушку н а к р ы л а волна паники, что она бесплодна. Миша остыл, понял, что зря накричал на Милана. перед тем как уехать в офис, он решил подняться к жене и извиниться. Дорогая, прости, сказал он, ложась рядом с заплаканной женой. Я должен был сказать заранее и не так. Прости, что накричал на тебя. Ты будешь любить меня, если я окажусь бесплодной, заявила она ему тихим, заплаканным голосом. Что за глупости, Милан? Ты не бесплодная. У нас еще будут дети. Он обнял ее. Поцеловал в щеку и отправился на работу. А она так и осталась лежать на кровати со своими мыслями.